Отбор компаний для сравнения. На основании документов мы провели систематический обзор каждой отрасли, подбирая для нашей компании идеальные пары. Кандидатов в пары для сравнения мы оценивали по шести критериям. Критерии с первого по четвертый гарантируют сходность компаний из группы десятикратников старт. Критерий 5 – низкий результат. Критерий 6 – проверка валидности теста. В итоге мы оценили свой выбор пар для сравнения с учетом этих критериев как отличный, или очень хороший за исключением Кершнера, которую мы сочли приемлемой парой. Первый критерий – бизнес, ранние годы. Компании из группы десятикратников и кандидат для сравнения работали в одном и том же бизнесе, на момент, когда компания из группы десятикратников проводила IPO. Практически это означает, что мы брали первый год, за который в CRSP имеются данные о доходах по акциям, и его считали точкой отсчета. Годом отчета для Microsoft 1986 Amgen, 1983, и Striker, 1979, будет год IPO. Intel, Southwest Airlines и Progressive провели IPO в 1971 году, но в базу CRSP включены с января 1973 года, и это их точка отсчета. Для Biomet мы принимаем за точку отсчета год, когда в базе данных CRSP появилась ее пара Кёршнер 1986, потому что она вошла в эту базу позже, чем Biomet. 1983. Второй, соответствие возрасту. Пара в сравнении была основана примерно в то же время, что и компания Десятикратников. Третий, соответствие размера в ранние годы. Обе компании были примерно одного размера на тот момент, когда компания Десятикратников проводила IPO. Четвертый, консервативный критерий, ранние годы. На тот момент, когда компания Десятикратников проводила IPO, её пара была более успешной. Гораздо убедительнее, если мы для сравнения берем сильного кандидата. Пятый. Низкий результат. Отношение к кумулятивной доходности акций к рыночной доходности далее отношение, за рассматриваемый период было не выше единицы, то есть эта компания не обеспечивала своим акционерам доходы выше средних показателей фондового рынка. Точнее, период анализа начинается с первого месяца, когда данные по доходности акций компании из группы десятикратников появились в базе CRSP и продолжается по 28 июня 2002 года. Первым месяцем оказывается зачастую следующий за IPO или более поздний для Southwest Progressive Intel, который отражается в базе данных CRSP лишь с января 1973 года. Мы взяли за точку отсчета IPO компании Kirchner 1986, так как она была акционирована позже, чем Biomet. 6. Проверка валидности 2002 год. Брать ту или иную пару имеет смысл, если и под конец периода наблюдения она остается в том же бизнесе. Краткие замечания по каждой паре. MGen. Количество рассмотренных биотехнологических компаний – 12. Лучшая пара для сравнения – Genentech. Точка отсчета – 1983 год. Идеальная пара по критериям консервативного теста, проверки валидности, соответствию возрастов и по результатам деятельности. Отношение в 1983-2002 годах равняется 0,92. Менее точная пара по критериям возраста и размера. Комментарий: Genentech рано стала лидером в области биотехнологии, основана в 1976 году, в то время как MGen и еще несколько биотехнологических компаний появились в 1980 году. Другие кандидаты – Шерон Genzyme, Биомед. Количество рассмотренных компаний по производству медицинского оборудования – 10. Лучшая пара для сравнения – Кершнер. Точка отсчета – 1986 год. Очень хорошая пара по критериям соответствия бизнеса, размера и результатов деятельности. Отношение в 1986 94 годах равняется 0,76. Менее точная пара по критериям консервативного теста, проверки валидности и совпадения возраста. Комментарий. Кершнер и Биомед работают на рынке ортопедических имплантов и реконструктивных устройств. Другие кандидаты. Advanced Neuromodulation Systems, Intermedics. Intel. Количество рассмотренных компаний по производству микросхем – 16. Лучшая пара для сравнения – Advanced Micro Devices. Точка отсчета – 1973 год. Идеальная пара по критериям соответствия бизнеса, возраста, теста валидности и результатов. Отношение в 1973-2002 годах равняется 1,05. Менее точная пара по критериям консервативного теста и размера. Комментарий. Обе компании созданы людьми, которые в конце 1960-х ушли из Fairchild Semiconductor и занялись чипами памяти. Другие кандидаты. Texas Instruments National Semiconductor. Microsoft. Количество рассмотренных компьютерных компаний 10. Лучшая пара для сравнения – Apple. Точка отсчета — 1986 год. Идеальная пара по критериям возраста, валидности и результатов. Отношение в 1986-2002 годах равняется 0,51. Менее точная пара по критериям бизнеса, по консервативному тесту и размерам. Комментарий. За основной период наблюдения с конца 1970 по середину 1990 -го года Microsoft и Apple предложили альтернативные варианты персональных компьютеров и вступили в конкуренцию друг с другом. Другие кандидаты – Lotus, Novel. Прогрессив. Количество рассмотренных страховых компаний – 16. Лучшая пара – Safeco. Точка отсчета – 1973 год. Идеальная пара по критериям бизнеса, консервативного теста и результатов. Отношение в 1973-2002 годах равняется 0,95. Менее точная пара по критериям валидности, размеров и возраста. Комментарий. Как и прогрессив, Сафика долгое время занималась страхованием автомобилей, строго придерживаясь правил страхования. Другие кандидаты. Гайко, Employer's Casualty. Southwest Airlines. Количество рассмотренных авиакомпаний 25. Лучшая пара. Pacific Southwest Airlines, PSA. Точка отсчета. 1973 год. Идеальная пара по критериям бизнеса, консервативного теста, валидности и результатов. Отношение в 1973-87 годах равняется 0,99. Менее точная пара по критериям размера и возраста. Комментарий. Southwest Airlines скопировала бизнес-модель PSA. Другие кандидаты. Braniff, Continental, Texas. Страйкер. Количество рассмотренных компаний по производству хирургического оборудования – 15. Лучшая пара – United States Surgical Corporation. УССС. Год отсчета 1979. Идеальная пара по критериям бизнеса, консервативного теста, валидности и результатов. Отношение в 1979 98 годах равняется 1,16. Менее точная пара по критериям возраста и размера. Комментарий. С 1970-х годов УССС и Страйкер занимались главным образом хирургическими инструментами и оборудованием. Другие кандидаты – Бирчер, American Hospital Supply